Маршрут номер два. Начало маршрута. Памятник героям Плевны. Ближайшая станция метро – Китай-город. Окончание маршрута – дом Ярошенко. Протяженность 4,8 километра. Лабиринты Хохловки и Хитровки. Наш второй маршрут пройдет по безумно колоритному малоэтажному району Москвы с вереницей переулков, от которых так и веет стариной. И все это тоже в самом сердце столицы – Краеведы любят называть этот район «Ивановская горка», «Гуляки», «Улочки Китай и города», старожилы, район Покровки, «Киношники» — район, где снимался Балабановский «Брат-2». Я же предпочитаю название «Лабиринты, Хохловки и Хитровки». Речь идёт о старинном районе на Ивановском холме, который стал заселяться и развиваться более 800 лет назад. Границами района можно обозначить очертания «Моросейки», «Лубянского проезда», «Солянки», И Покровского бульвара. Здесь и древняя Москва, и кулуарная, и суетливая, и удивительная, очень светская, очень загадочная, где-то совсем внезапная, где-то очень современная. Просто калейдоскоп впечатлений. Яркие, странноватые, очень непохожие на стереотипную вышкленную Москву места. Здесь можно сидеть на бордюрах, болтать со случайными прохожими, пить кофе или вино в уютных кафешках, смеяться, танцевать, фотографироваться — заниматься искусством. Тут какой-то другой мир. Вроде бы и всё старинное, но дышит новой жизнью. Итак, сбегаем от московского гламура и отправляемся в арт исторический кластер на средневековых палатах. Памятник героям Плевны. Наша прогулка начинается в ильинском сквере около объекта, который с первого взгляда напоминает чугунный царь-колокол с православным крестом и медным декором. Если присмотримся внимательнее, то можно различить здесь дверь и маленькие стеклянные трапециевидные окошки. На самом деле это мемориальная часовня. Она появилась здесь в 1887 году по проекту Владимира Шервуда как номер один, памятник героям Плевны, а если точнее, гренадирам, сражавшимся и павшим в бою под Плевной. Примечание. гренадеры отборные части пехоты и или кавалерии — изначально предназначенные для штурма вражеских укреплений, преимущественно в осадных операциях. Гренадеры были вооружены ручными гранатами и огнестрельным оружием. Конец примечания. Напомню, взятие крепости Плевна – переломный эпизод русско-турецкой войны в 1877 году, который проходил на территории Болгарии во имя освобождения города от турецкого ига. Читали ли вы книгу Бориса Акунина «Турецкий гамбит»? Или, может быть, смотрели фильм «Полгария»? Там как раз действие закручивается вокруг этой осады, где баталии шли на протяжении пяти месяцев с большими потерями, но в конечном счёте обеспечили России победу в войне с Османской империей и привели к успеху на Балканах. Давайте обойдём часовню вокруг и рассмотрим четыре трогательных военных горельефа. Горельеф – разновидность скульптурного выпуклого рельефа, в котором изображение выступает над плоскостью фона более чем наполовину объема изображаемых частей. Конец примечания. Первая сцена. Контуженный, уставший русский воин срывает цепи с женщины, одетой в национальный наряд с поиском из бутонов рус. Это символично отождествляет спасение и освобождение матушки Болгарии. Вторая сцена. Гренадер свысока гордо смотрит, как у него в ногах смиренно сдается в плен турецкий солдат. Гарильев однотонный, но по форме головного убора мы понимаем, что на пленном красная шапка феска, элемент военной формы янычаров. Примечание. Янычары регулярная пехота вооруженных сил Османской империи в 1365-1826 годах. Конец примечания. 3. Старик в крестьянской одежде держит в руке икону, благословляя своего сына перед военным походом. Сын одной рукой держит оружие, другой крестится, стоя на коленях перед отцом. И четвёртый – душераздирающая сцена, в которой враг вырывает ребёнка из рук матери-болгарки. Он больно схватил малыша за ножку, а мать всеми силами вцепилась в дитя, чтобы не отпустить. Сильные сцены, которые помогают прочувствовать всю боль произошедшего и гордость за российских гренадеров, которые боролись на за мирное небо. Самое поразительное – что после 1917 года нашу часовню постигла ужасная участь. Сначала её разорили и закрыли, а позже здесь сделали общественный туалет. Страшно представить, что внутри такого важного памятника справляли нужду. Сегодня часовня переживает хорошие времена. Ей вернули православный статус, внутри провели реставрационные работы, и теперь она отделана майоликовыми израстами и украшена образами святых, с покровительством которых армия связывала свои победы. Честно скажу, очень редко вижу дверь в памятник открытой, поэтому не расстраивайтесь, если вам не удалось в этот раз заглянуть внутрь. Впереди нас ждёт увлекательнейший маршрут. Отправляемся вниз по Ильинскому скверу в сторону Лубянского проезда и переходим пешеходный переход в районе дома номер 17. Далее наш путь лежит через арку. Театр Крейв мы попали на Малый Спасоглинищевский переулок. Он короткий и непримечательный. Но здесь находится один очень нашумевший в узких кругах театр, ради которого, как я знаю, многие искушённые люди могут пролететь в Москву одним днём из других регионов России и даже из стран ближнего зарубежья. Правда, и на билет в этот театр придётся с лихвой раскошелиться. Стоимость сравнима с путёвкой на одного, в отель всё включено, например, на побережье Красного моря. Речь идёт о номер два – «Кабаре-театре Крейв», который за невероятно короткий срок стал яркой точкой на светско-культурной карте столицы и успешно возрождает утраченную в России культуру шоу «Кабаре». Прямо маленький парижский муленруш новой эпохи. Кстати, если говорить об истории, то первые «Кабаре» открыли свои двери для московской элиты ещё в начале 20 века и пользовались популярностью у творческой аристократии поэтов, литераторов, художников, композиторов и многих других. Потом произошли революция и гражданская война, и вот спустя более ста лет традиция проведения досуга в кабаре вновь воссоздается. С улицы вход представлен небольшим белым строением в стиле ар-деко с элегантной позолоченной вывеской «Крейф Фиаты Москал» и строгими стеклянными дверьми. Днём здание выглядит скромно, его можно не заметить и пройти мимо, если ничего не знать про театр. Вечером, ближе к представлению, сюда съезжаются зрители, разодетые словно на вечеринку «Оскар». Действует строгий дресс-код. Мужчины в вечерних костюмах, девушки в длинных платьях, на каблуках, с укладками по последней моде. Естественно, публика подъезжает сюда на дорогих автомобилях. И, конечно же, дверь в заведение открывает вежливый швейцар в униформе с золотыми пуговицами. Дальше гостей ждут элегантные интерьеры, камерный зал с мягкими диванами и креслами, изысканные напитки, угощения и само шоу в виде танцевального перформанса в лучшем его виде. В преамбуле перед этим маршрутом обещала вам, что мы сбежим от московского гламура. Но здесь он яркой вспышкой нас настиг. Не сдержалась не обозначить это место. Дальше ещё интереснее. Люксфера. Иногда в Москве можно наткнуться на необычный привет из прошлого. Внезапно под нашими ногами Среди тротуарной плитки можно рассмотреть вмонтированную металлическую решетку со стеклянными призмами. Это очень любопытная вещь, так называемая «люксфера». Перенесемся в США в 1896 год. Именно там в это время появляется компания «Луксфер Prism Company, которая стала продавать свои уникальное изобретение световые оконца с призмами. Изобретение, которое позволяло экономить немалые деньги владельцам доходных домов продовольственных лавок, общепитов, да и всем, у кого были подвальные помещения. Призмы собирали дневной уличный свет и рассеивали его, благодаря чему в подвале днём было абсолютно светло и не было необходимости тратить дополнительную электроэнергию. Такие оконцы имели большой успех. В начале 20 века они массово пришли и в Европу, и Российскую империю. Это было и модно, и экономно. К XXI веку Люксфера стала большой редкостью и настоящим городским артефактом. Так как с приходом советской власти технологию перестали использовать, и импортозамещать выходившие из строя призмы было просто нечем. Потом случилась электрификация всей страны, и со временем подобные окна ветшали. За ненадобностью их закатывали в асфальт, пока они полностью не исчезли с наших улиц. Сегодня же действует городская программа по воссозданию облика дореволюционной Москвы. Поэтому в последнее время все чаще можно встретить на многих благоустроенных улицах новодельные окна-призмы, вмонтированные в тротуар. Никого уже не интересует освещение подвальных и цокольных этажей. Это делается ради сохранения истории в наших сердцах. Андердог-кафе. underground жив. Номер 3. Сосисочная Андердог. На задворках моросейки тому доказательство. Нужно выйти в Большой Спасоглянищевский переулок и углубиться во двор через неприглядную арку с вывеской «Ломбард». Здесь уже нет чистеньких тротуаров. А наоборот, приходится обходить неудачно припаркованные автомобили и тщательно выбирать, куда сделать следующий шаг, чтобы не поскользнуться на какой-нибудь банке-бутылке или не вляпаться в неизвестного вида зловония. Кулуарненько тут. Необходимо держать курс на флажки-гирлянды, чёрный козырёк и на открытые окна, откуда раздаются звуки альтернативы. Рядом, скорее всего, будут тусоваться деловитые неформалы разных возрастов. Внутри — мрачные стены, обклеенные постерами и стикерами, глухое освещение, тяжёлая музыка, крафтовые столы и металлические барные стулья. Заказ делают у стойки. Обслуживают посетителей люди, больше похожие на тату-мастеров. Они охотно дают советы, что взять — еда, сосиски, бургеры, крылышки — много необычного бутилированного пива, сидра и прочих напитков. Это невысокая кухня. Это стритфуд, дорогой аналог Стардокс. Вкусно, но ничего сверхъестественного. Из минусов. Очень долго готовят. Ну а какая разница? Сюда приходят за тем, чтобы побыть среди своих, а также за атмосферой и яркими знакомствами. Хоральная синагога и стена плача. Теперь отправимся смотреть историческую синагогу в Большой Спасский глинический переулок 10. От Андердог можно пройти обратно через арку либо же через дворик по узким тропинкам. Если повернуть направо у краснокирпичной пристройки 68. Строение 9. Первый путь очень панорамный, холмистый, но вдоль автодороги. Второй более изворотливый, нетуристический, для любителей изнанки Москвы. В любом случае мы выйдем к величественному зданию желтого цвета с портиком, колоннами, сложным лепным карнизом. Это и есть старейшая номер 4 — Московская хоральная синагога. Согласитесь, если бы не объемный серый купол с золотой шестиконечной звездой Давида наверху, здание можно было бы легко перепутать с драмтеатром, оперой или музеем. Дело в том, что для синагоги не предписано никаких определенных канонов и архитектурных форм. Это может быть как скромное здание или даже комната, так и роскошное строение в любом архитектурном стиле. За такое помпезное сооружение нужно благодарить самого влиятельного и богатого купца еврейского происхождения Лазаря Соломоновича Полякова. Он был главой Московского еврейского общества. В 1886 году они выкупили участок земли в Глинищах. Мы же с вами как раз недавно от Зарядья главного еврейского района Москвы того времени. Началось строительство синагоги. Архитектором выступил Семён Эйбушиц. Правда, не просто было в дореволюционные времена еврейской диаспоре в Москве. И полноценное открытие хоральной синагоги состоялось лишь в 1906 году. За эти годы синагога пережила скандалы интриги закрытия. Взять, например, одну известную легенду, которая связана с царской династией Романовых и куполом нашей синагоги. Представьте себе, как в один прекрасный день по спасо глинищевскому переулку двигается солидный экипаж. В нем двое. Генерал-губернатор Великий князь Сергей Александрович, говоря сегодняшним языком, мэр Москвы, и его правая рука – оберпрокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев. Увидав великолепное строящееся здание с большим куполом, Сергей Александрович Романов благосклонно «перекрестился». Победоносцев аккуратно скорректировал великого князя, но казус вызвал бурную реакцию. И узнав, что строится не православный храм, а синагога, он пришел в ярость и приказал немедленно убрать купол. Мол, негоже гоже синагоге напоминать русскую православную церковь. Правда это или вымысел неизвестно, но купол со звездой Давида вернулся на свое первоначальное место только с подачей Юрия Михайловича Лужкова в 2001 году. На противоположной стороне Большого спаса Спасоглинищевского переулка каскадами лестниц и возвышений стелится современный парк «Горка». Наш путь лежит в верхнюю точку парка, но прежде чем подняться, нам нужно подойти к очень важному объекту близ синагоги. Ищите глазами необычный отрезок стены из неотесанного колотого камня. Это уникальное место. Московская стена Плача, олицетворяющая собой Иерусалимскую. Верующие, которые не могут поехать в Израиль, несут сюда записки с просьбами к Всевышнему и вкладывают их между камнями. Если не знать о существовании этой стены, сложно догадаться о ее назначении, а тем более разглядеть малюсенькие сверточки, втиснутые в швы между камнями. Обязательно подойдите ближе, чтобы внимательно рассмотреть это святое место или, возможно, вложить свою просьбу к Богу. В иудаизме не воспрещается это делать верующим других конфессий. Аллея правителей и усадьба Тургеневых-Боткиных. Далее нам нужно подняться по ступеням, пройти по диагонали парк Горка, снова подняться и, минуя все заборчики, выйти к зданию фисташкового цвета по адресу Петровирикский переулок 4, строение 1. Это бывшая номер 5, городская усадьба Тургеневых-Боткиных. Это имение не того самого писателя Тургенева и не того самого врача, как можно было бы предположить, но дом тоже очень почётных граждан города. До 1807 года усадьба принадлежала директору Московского университета, а позже купеческой семье торговцев чаем. Примечательно, что этот дом был всегда интеллектуально заряженным. Вы только представьте, с до наполеоновских времён здесь бывали, гостили и даже проживали Карамзин, Жуковский, Герцен, Огарёв, Белинский, Гоголь, Толстой, Щепкин, Фетт, и многие другие. Сейчас внутри находится выставочный центр «РосИЗО». Во дворике вы найдёте потрясающую, но почему-то малоизвестную достопримечательность — аллею правителей. Пойдёмте скорее к ней. Сейчас будем актуализировать школьные знания и словно гулять по учебнику истории. Перед нами аллея правителей государства российского от великих князей до лидеров времён СССР и первого президента Российской Федерации, или от Рюрика до Ельцина. Ровными рядами в хронологическом порядке перед нами группируются 40 бронзовых бюстов работы скульптора Зураба Церетели. Они были установлены здесь с подачи в Рио — Военно-историческое общество — в 2017 году, в юбилейный для Москвы год. Мне очень нравится задумка, ведь москвичи имеют возможность культурно обогащаться прямо на улицах Москвы, наслаждаться, изучать хронологию и задумываться о великих личностях прошлого на улицах города — Любой шаг в сторону истории России бесценен, но подолью масло в огонь. В визуальном и концептуальном исполнении можно найти недостатки и несостыковки, о которых ещё на открытии скептически говорили публичные личности, блогеры и разные общественные деятели. Тоже позволю себе повредничать и аккуратно поделюсь своими негодованиями-наблюдениями. Например, возьмём бюст Николая I. Он выделяется среди остальных отсутствием какого-либо одеяния. А король-то голый? Или подойдем к бюсту Екатерины II? Внизу, под ликом, бронзовая гравировка с именем, но имя не поместилось и убежало по правилам переноса на другую грань постамента. Или еще, после Николая II следуют бюсты лидеров новой эпохи. Здесь аж два постамента посвящены временному правительству, товарищам Львову и Керенскому. И раз уж на то пошло, то почему-то при этом Маленкова и Калинина мы здесь не наблюдаем. Да и Екатерина I и Пётр II тоже на аллее не представлены. Согласитесь, здесь есть о чём посудачить. Общежитие МГЛУ. Теперь идём к семиэтажному зелёному зданию, которое вы, конечно же, давно уже заметили. Оно вызывает много вопросов. С одной стороны, кажется, что окна заколочены, и здание не эксплуатируется. С другой стороны, видны занавески и проглядываются цветы на подоконниках. Реакция на архитектуру тоже двоякая. Кто-то возмущённо воскликнет «Что за страшилище в центре Москвы?» А кто-то «Ух ты, шедевр авангарда!» Давайте разбираться. Перед нами находится длинное здание, практически лежачий небоскрёб. Оно состоит из нескольких объёмов разного цвета и разделяется цилиндрическими выступами. Это крупнейший конструктивистский комплекс в пределах Бульварного кольца. Сегодня здесь размещается номер 6, общежитие Московского государственного лингвистического университета. И кипит студенческая жизнь. Здание по проекту архитектора Григория Данкмана 1929-1931 годов постройки — это безусловный шедевр, памятник лучшему строительному периоду нашей страны. Правда, он находится в таком запущенном состоянии, что это дано разглядеть только истинным архитектурным гурманам. Когда-то этот проект был создан для проживания студентов Коммунистического университета из Польши, Латвии, Литвы и Германии которые должны были, обучившись в Союзе, продвигать светлые идеи социализма в странах Восточной Европы. Что-то пошло не так. Новые политическая и экономическая программы, сталинские репрессии, война и первоначальную задумку переформировали. Пугающим эту постройку делает заброшенная часть, которая крепится к общежитию с южной стороны. Вот в эту сторону нам и следует пройти, огибая здание. Мы увидим недострой из голых пеноблоков, Без окон, со следами гари, небрежно расписанные граффити. В то же время, по мере нашего пути до следующей точки, на фоне этого распада, на горизонте будут живописно лучиться московские церквушки и весёлые крыши малоэтажек. А ноги при этом будут ступать по ровным гранитным плитам и ступенькам. Удивительные контрасты столицы. Рок-магазин «Зигзаг». Следующая наша локация – Спрятанный дворик у дома по адресу Большой Спасоглинищевский переулок, 9, дробь 1. Строение 10. Здесь мы найдём свой маленький мир, весёлую публику, небольшую барную улочку, боттл с загадочным названием «Догма», небольшие кафешки стритфуда, шоу-румы интернет-магазинов и очень легендарную в узких кругах номер 7 рок-галерею «Зигзаг». слоган места «Зигзаг». Клуб любителей рок-музыки и всех её разновидностей любой степени тяжести. Здесь покупают билеты на альтернативные концерты, виниловые пластинки, специализированную рок-одежду, аксессуары и бижутерию. Этокий клуб по интересам с историей, в котором встречаются и общаются единомышленники. Впервые «Зигзаг» появился в начале 1990-х годов на Арбате. Это было культовое место, когда рок был жив. А подобные магазины были на пике популярности. Потом времена изменились, рэп-культура вытеснила рок, магазину пришлось скитаться по другим районам Москвы. И только в 2010 году «Зигзаг» приютился в этом дворике в помещении бывшего гаража. Локация хорошо приняла рок-галерею. «Зигзаг» до сих пор горячо любим в узких кругах и благополучно себя чувствует. «Усадьба Сумарокова-Тюляевой». Если пройти буквально несколько метров от рук магазина вглубь двора через верхнюю калитку, то мы выйдем к двухэтажному аккуратному домику по адресу улица Забелина, 3, строение 2. Это номер 8. Особняк Сумарокова-Тюляевой, получивший своё название по фамилиям своих владельцев в конце XVIII и середине XIX столетий соответственно. Усадьба с секретом. Это объект культурного наследия, так как в основе здания были обнаружены древние московские палаты XVII века. В 2012 году здание стало лауреатом конкурса на лучший проект «Московская реставрация». Подходя к зданию ближе, мы отчетливо видим, что оно сочетает в себе два абсолютно разных фасада, будто кто-то случайно перепутал конструктор лего и внедрил деталь из другого набора в основу особняка. Часть здания, правая сторона, выкрашена в ровный жёлтый цвет, и напоминает классическую городскую усадьбу с мезонином. А другая часть выложена белым кирпичом и имеет иную фактуру. Мы видим более маленькие оконные проёмы с причудливыми наличниками. но на углу намёк на аскетичные колонны, между первым и вторым этажами, наблюдаем бегущий карниз, который загадочно искривился и словно утопил под собой первый этаж куда-то в недра земли. След Москвы средневековой, допетровской. Это каменные палаты, которые случайно обнаружили здесь реставраторы и трудолюбиво вернули к первоначальному виду, чтобы мы, гуляющие по городу жители, наслаждались его стариной. Улица Забелина. Теперь нам нужно проследовать на номер 9 улицу Забелина, которая названа так в честь выдающегося русского историка и москвоведа Ивана Егоровича Забелина. Она никогда еще не была так хороша, как сегодня. Улица сформирована тоненькой полосой автодороги с односторонним движением и благоустроенной широкой пешеходной зоной масштаба тротуаров Садового кольца. С тех пор, как улицу привели в порядок, жизнь здесь бьёт ключом. За последний год на Забелина открылось такое количество необычных концептуальных мест, что мне кажется, скоро вся тусовка с Патриков переедет сюда. Взять, например, пивной бар «The Black Swan», который позиционируется как пап-музей для атмосферного времяпрепровождения в интерьерах Европы XIX века. Ещё здесь есть полубогемный бар «Бэмбьюл» с вывеской в футуристичном стиле Гоги и авторской кухней «Фьюжн». Студенты и молодые парочки выстраиваются в очередь в заведении «Пицца 22 см», где радуют вкуснейшие пиццы с идеальным размером на 1-22 см диаметром. За кофе и выпечкой можно отправиться в буше или хлеб насущный. Выбор заведений огромен. Я не ради рекламы перечисляю вам все эти места, хотя было бы неплохо. Я хочу плавно подвести вас к нашему следующему историческому объекту — соляному дому, в котором мало того, что находятся все эти вышеупомянутые заведения, так ещё и всех объединяет одна неочевидная особенность — московские подземелья. Соляной дом. Давайте разбираться по порядку. Номер 10. Соляной дом. Неофициальное название помпезного комплекса доходных домов Московского купеческого общества на Солянке 1/2. В начале XIX -го столетия господа-предприниматели выкупили землю бывшего соляного рыбного двора, который ещё с XVII века занимал торговый квартал между улицами Солянка и нынешней Забелина. Они хотели построить ультрасовременный комплекс новостроек для сдачи жилья разным квартирантам в аренду звучит грубовато, но именно так на современный язык можно перевести устаревшее сегодня понятие «доходный дом». МКО обратился к группе талантливых архитекторов в лице шервуда Германа и Сергеева. Таким образом, к 1915 году появился комплекс неоклассических статусных доходных домов премиум-класса. Сдержанный серый цвет, великолепный декор, эркеры, античные барельефы, элегантные портики. Высокие потолки, вентиляция, мраморные подоконники – дома получились современными и технологичными. Но главная интрига кроется в легендарной системе подвальных помещений, расположенной прямо под соляным домом. Под нашими ногами простирается большой многоуровневый подземный город с кирпичными стенами и сводами. Он состоит из улиц и просторных галерей и сохранился до сих пор. Купеческое общество специально создало эти подвалы как систему складских помещений, куда можно было бы въехать на повозке и без труда выгрузить или загрузить товар. Освещались подземные помещения окнами и люксферами. Помните, мы видели образец в Малом Спасоглинищевском переулке в начале маршрута? И, конечно же, такой склад являлся отличным конкурентным преимуществом при выборе проживания в Москве. Соляной дом помнит все судьбоносные события XX века — революцию, гражданскую войну, перестройку, расселение, коммуналки, бомбёжку — криминальную Россию 90-х. В результате более чем за 100 лет подвалы стали большой неэксплуатируемой заброшкой в центре Москвы. Бесхозность, частые подтопления, горы мусора, нечистоты, бродяги и так далее. Ещё в начале нулевых в подвалы мог спуститься любой желающий. Сейчас доступ туда ограничен и строго охраняется. Сегодня лишь службы логистики на небольших грузовичках могут заехать внутрь через специальный охраняемый пандус — Они привозят продукты и прочие товары как раз в те бары и рестораны, которые занимают помещения на улицах Забелина и Солянка. Получается, практически единственный легальный способ оказаться внутри этой подземной системы — заказать столик на нижнем уровне заведений. Такой лайфхак. Итальянский дворик Ивановского монастыря. Теперь нам следует подняться вверх по улице Забелина до Т-образной развилки дорог. Перед нами открывается необычный ансамбль Иоанна Притеченского монастыря. Наверное, логичнее всего начинать краеведческие экскурсии по здешним окрестностям у его стен, потому что именно он подарил историческое название «Ивановская горка» этому району. Историки предполагают, что основание монастыря связано с рождением в 1530 году долгожданного наследника Иоанна IV Грозного. Поднимаясь по крутой горке к монастырю, Первое, что вы должны увидеть – высокую жёлтую крепостную стену и очень пугающее здание с отваливающейся штукатуркой и разнопёрыми окнами. Это теперь уже не монастырская постройка на территории Ивановского монастыря, напоминает об антирелигиозной пропаганде после революции 1917 года, когда все православные святыни упразднялись и переделывались под иные нужды. Шокирующе, но этот настоятельский корпус был переоборудован под тюрьму НКВД. В парадигме того времени это был удобный ход. Крепостная стена и узкие монастырские кельи идеально подходили для таких страшных целей. Известно, что в 1920-е годы здесь пребывали более 400 заключенных. Сегодня этот корпус формально принадлежит филиалу Академии МВД, которая до сих пор делит территорию с РПЦ. Добавлю, что ограничение свободы в рамках монастыря встречалось и ранее,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 которых упекла сюда императрица Екатерина II, кровавую барыню Дарью Салтыкову и княжну Августину Тараканову и накиню Досифею. Примечание. Дарья Салтыкова, русская богатая помещица по прозвищу Салтычиха, вошедшая в историю как изощрённая садистка и серийная убийца, убившая больше сотни подвластных ей крепостных крестьян. Августина Тараканова. Княжна Тараканова выдавала себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского, её фаворита. Конец примечания. Две абсолютные противоположности, не связанные между собой, но которые провели остатки своих жизней в XVIII веке здесь. Про обеих этих героинь ходит много слухов и легенд. Написана не одна книга и снят не один художественный фильм. Думаю, даже в местной книжной лавке возможно найти литературу о событиях тех лет. А мы продвигаемся далее и видим две высокие жёлтые колокольни с золотыми православными маковками. Нам нужно подняться по торжественной лестнице и пройти в арку со стеклянными дверьми, чтобы оказаться на площади у главного собора монастыря. Неожиданно мы будто телепортировались в Италию, оказавшись в номер 11 классическом итальянском дворике, напоминающем типичное патио. Идеально ровная прямоугольная площадка под открытым небом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 и узорчатые наличники. Названия улицы и храма напоминают о том, что на склонах Ивановской горки были княжеские сады с роскошными фруктовыми деревьями. В летописях говорится, что где-то здесь в 15 веке размещался летний дворец Василия I. Хочу заметить, что в те времена эта местность была глубоким Подмосковьем, а летние дворцы нашим князьям нужны были для отдыха от государственной службы. Отдых отдыхом, Но молитву никто не отменял. Раньше на Руси люди ложились и засыпали с молитвами. Предположительно, в начале XVI столетия Василий III заказал себе персональный храм и не оба у кого, а у самого Оливиза Фрязина Нового. Напомню, что это был итальянский архитектор, построивший Архангельский собор на территории Кремля. В советские годы здесь размещались коммуналки, в 1980-е мультипликационная студия, Сегодня Церковь Святого Владимира отреставрирована в архитектурном облике 1674 года. Подняться сюда стоит хотя бы ради панорамных видов на просторное московское небо, на суетливую улицу Забелина и на купол главного собора Иоанна Притеченского монастыря в новом ракурсе. Собор Петра и Павла. Гуляя по этому маршруту, мы сегодня уже успели побывать и в Болгарии, и во Франции, и в Израиле, и в Италии. А следующая наша остановка — Германия. Мы идем к удивительному номер 13 собору Петра и Павла, который ждет нас по адресу Старосадский переулок 7-10. Строение 10. Свернув в узкую калитку, внезапно видишь надвигающееся высотное здание в неоготическом стиле. Невозможно сдержать восторженные эмоции, когда находишь такую архитектуру в Москве. Храм напоминает немецкую кирху, Простой однонефный объём со скатной кровлей и башней-колокольней 62 метра высотой. Немецкая готика всегда более сдержана, чем, например, французская или даже английская. Но от этого не менее притягательная и эффектная. Главный вход выполнен в виде арок и образует перспективный портал стрельчатой формы. Особенно выделяется гигантское окно-розетка над входом, типичный приём для готики. По всему периметру вытянутые узкие окна. Храм подтянут контрфорсами, по фасаду и на углах мы видим в качестве украшательства ритмичный коричневый руст. Примечание. Контрфорс – вертикальная конструкция, представляющая собой либо выступающую часть стены, вертикальное ребро, либо отдельно стоящую опору, связанную со стеной аркбутаном, наружной каменной полуаркой. Конец примечания. Евангелистический лютеранский собор Петра и Павла старейший лютеранский приход в россии К началу 20 века лютеранская диаспора насчитывала 17 тысяч человек из них 14 тысяч выходцев из германии остальные приходились на латышей эстонцев финнов и шведов первые лютеране появились в москве в 16 веке это были приглашенные из европы ремесленники врачи и купцы а уже в 1694 году Пётр I заложил лютеранскую каменную церковь во имя святых апостолов Петра и Павла. К сожалению, во время пожара 1812 года храм сгорел, но потребность в приходе не пропала, и в 1862 году в Старосадском переулке появляется новый собор Петра и Павла, который перестроился к 1905 году. Особенная гордость кафедрального собора — исторический орган «Зауэр», Возрождённая в конце 1890-х годов община получила инструмент фирмы «Вильгельм Зауэр» 1898 года создания. Это одна из крупнейших органостроительных фирм Германии. Сегодня он считается одним из старейших органов России и одним из четырёх церковных органов Москвы. Его можно послушать, ведь в соборе, помимо богослужений, проходят многочисленные концерты, где волшебная музыка оживает. Палаты Мазепы Чтобы продолжить прогулку, не нужно возвращаться назад, а следует пройти вглубь территории церковного двора. Сначала по пути нас встретит статное здание капеллы, которое гармонично вписано рукой Фёдора Шехтеля в местный ансамбль в 1890-х годах. А затем взгляд вдруг падает на старинное кирпичное, покосившееся от времени двухэтажное здание, которое ну никак не ожидаешь увидеть в таком красивом, идеально благоустроенном дворе. Снова какой-то странный дом изъян встретил нас на маршруте. Пусть он и навевает тоску своим аварийным состоянием, но среди всех построек это самый мудрый обитатель в этой локации, так как перед нами снова великая архитектура средневековья. Номер 14. Каменные палаты Мазепы. Советую заглянуть за угол строения. Мы увидим, что палаты представлены Г-образной формой. Обратите внимание, что окна первого и второго этажей различны по своему виду. Внизу маленькие окошки с простыми каменными наличниками, а наверху уже более пышная форма, появляется разорванный фронтон, элемент стиля барокко. Это означает, что палаты появились здесь ещё в 16 веке, а позже, в конце 17 столетия, был возведён второй этаж. До наших дней здесь частично сохранилась система отопления, отверстие печей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 Если мы выйдем на Колпачный переулок, то обратим внимание на дом под номером 10, 7. Это и есть наши палаты-мазепы, но выкрашенные в белый цвет. Посмотрите, как они выступают за градостроительную красную линию. Невооруженным глазом видно. Древность. Особняк Йоргенсена. Ровно на противоположной стороне переулка стоит очень симпатичный особнячок, который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Это номер 15. Особняк Григория Йоргенсена, 1912 года постройки. Дом украшен крупными львиными масками и изящными женскими головками. В архитектуре есть что-то от готики, что-то от неоклассики, но также улавливаются мавританские мотивы. Поэтому от особняка веет чем-то южным, тёплым, черноморским. Так и хочется зрительно окружить его пальмами. Наверное, такое ощущение создаёт вычурный зубчатый карниз,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 Пётр попал в Россию и проделал большой путь от подмастерья в музыкальном магазине до владельца крупнейшего музыкального бизнеса с собственной нотопечатней, нотопечатня. Когда я впервые познакомилась с этим словом, оно было мне незнакомо, тем более я не понимала, как на этом можно сколотить состояние, а потом картинка сложилась. Вспоминайте, в те годы же не было технологии цифровой печати. Да, конечно. Книгопечатание в Москве существовало с 16 столетия. Мы с вами об этом говорили, когда гуляли по первому маршруту в окрестностях Красной площади. Но все книги изготавливались с помощью наборных типографских шрифтов. Литер. Так вот, Пётр Юргенсен понимал, что городу не хватало отдельного предприятия с большими мощностями по изготовлению нот. Он вложился в такое производство и построил предприятие здесь, недалеко, в Хохловском переулке. Куда мы и двигаемся дальше? Палаты Украинцева. Нам нужно пройти к дому по адресу Хохловский переулок 7-9. Это захватывающая интересная локация, место силы, творчества, тусовок, концентрация исторических хитросплетений, суеты и странностей. Место, про которое говорят, свой ты дорогу найдет, а чужим и не нужно сюда. Дом очень непросто идентифицируется как единое строение, особенно если смотреть с того угла, с которого подступили мы. Это гармошка строений и пристроек разных эпох вокруг бывших номер 16 палат дьяка Украинцева. Емельян Украинцев был думным дьяком, то есть министром иностранных дел и очень талантливым дипломатом. Благодаря его дару переговоров были заключены важные внешнеэкономические соглашения, союзы с датчанами, голландцами, шведами, переговоры с Османской империей в 1686 году При нём согласовывается вечный мир с речью Посполитой, по которому нам отошёл Киев. Украинцев сильный политик, мастер переговоров, любимец власти, поэтому государство примировало его богатствами с землёй на Хохловке, где он и построил себе каменные палаты. Вы наверняка заметили череду логически связанных названий «Хохловка», «Хохловский переулок», «Палаты Мазепы», «Палаты Украинцева». Можно еще вспомнить, что тут рядом проходит улица Моросейка, название которой происходит от сокращенной версии двух слов «Малая Россия». Нет сомнений в том, что тут все связано с Украиной. Однако это не так. Историки уверяют, что это совпадение, и украинцы здесь не жили. Я лично предполагаю, что то топонимика зародилась благодаря народной молве вокруг сильной личности дьяка Украинцева, из-за которого район стали называть «хохлами». В XVIII веке палаты перешли к князю Михаилу Голицыну, затем здесь создали архив коллегии иностранных дел. А уже в XIX столетии Пётр Юргенсон пристроил к палатам четырёхэтажную нотную типографию. Зрительно, здание нотопечать не легко различить по большим окнам и индустриальным архитектурным элементам, обыгранным кирпичной кладкой. В стенах типографии Юргенсона Впервые опубликованы почти все произведения Петра Ильича Чайковского, Николая Андреевича Римского-Курсакова и многих других композиторов. Арт-квартал «Хохловка» и ресторан «Бланк». В советские годы квартал переживал спокойный, несуетливый период. После национализации от былой роскоши дворянских гнезд и постоянного вливания денег от предприимчивых купцов не остаётся ничего. Здесь появляются конторы и коммуналки. «Хохловка» медленно ветшает, обрастая признаками красивой старины. С наступлением постсоветской эпохи на неё вновь обратили внимание. Сначала сюда стали подтягиваться необычные резиденты — мастерские, аутентичные кафешки, дизайнерские шоурумы, книжные лавки. В 2012 году кому-то пришла идея создать номер 17 — арт-квартал и пригласить граффити мастеров для росписи стен на биеннале. Хохловка запестрила красками — и привлекла новую волну художников и музыкантов. Место было не про бизнес. Прайс для арендаторов был смешной, и сюда стягивалась публика как на эдакий квартирник в стиле «бабушкин сундук». Район сформировал непревзойденную индивидуальность. В 2019 году обшарпанная кулуарная хохловка изменилась до неузнаваемости. Сюда пришли новые инвесторы со своими проектами, и пространство заполнилось модной, продвинутой богемной публикой. Это тоже люди творческих профессий, но уже не музыканты с семиструнными гитарами, а фрилансеры с ноутбуками. Одной из главных точек притяжения внутри квартала Хохловка является ресторан «Бланк». Летом официанты хаотично и очень симпатично выставляют столики и дизайнерскую винтажную мебель на асфальт под тенистые многовековые деревья. Зимой все ютятся в помещении с оранжерейными окнами. И вне зависимости от времени года здесь всегда полная посадка, приятная музыка глазяющие по сторонам парочки, девушки в красивых платьях, потягивающие пероль компании друзей и даже медийные лица, которых узнаешь по улыбкам, несмотря на солнцезащитные очки. Советую заглянуть в это место, чтобы понять, куда сейчас модно ходить и почувствовать настоящий ритм мегаполиса в старинном историческом московском районе. Морозовский сад. Номер 18 «Морозовский сад» зажат среди трёх переулков,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 занимает небольшой периметр и примыкает к историческому особняку Морозовых, где родился и провёл детство Савва Морозов, известный предприниматель и меценат. Место уютное и очень живописное. Вдоль ограды растёт дикий виноград, аллеи утопают в тенистых деревьях, а в центре находится большой цветник с можжевельниками и гортензиями. В интернете это место носит название «Блогерская локация». Здесь часто проводят фотосессии, и можно увидеть группы художников-пленаристов. Кафе «Сюр». Далее идём вниз по Подкопаевскому переулку до перекрёстка с Малым Трёхсветительским переулком. Мы подошли к очень нестандартному концептуальному номер 19 «Кафе Сюр». Его помещение — это бывший гараж для грузовика. Двери, сайдинговые створы, прямо как в промзоне замкад. Вывеска — кривенько приклеенный строительный скотч. Интерьер такой, будто ремонт здесь никто и не делал. На стенах кирпич, цемент и фанера. Всё заставлено мебелью, будто купленной на авито у пенсионерок. Много живописи и зелёных растений. При этом место топовое. Всё пропитано бюджетным креативом и студенчеством. Цены низкие, порции обычные, еда уместная. Основной упор делается на расслабленную атмосферу вне ритма большого мегаполиса. Храм трёх святителей на кулишках. Продолжаем путь по Малому Трёхсвятительскому переулку до сказочной церквушки, которая появляется справа. Нарядная, яркая, с отдельно стоящей колокольней, немного чужая в современном ландшафте, но такая трогательная. Номер 20 — Трёхсвятская церковь на Кулишках, которую построили в 1670-1774 годах. Кулишками раньше называли низкую местность от Варварских ворот, вплоть до русла реки Яузы. Знаете выражение «у чёрта на куличиках»? Оно до сих пор активно используется в значении «где-то далеко». Так вот, оно родилось здесь ещё в далёкие времена, когда эти места были глубоким Подмосковьем. Мне нравится любоваться этим храмом и представлять, как когда-то он был самой высокой и главной доминантой района, и как вокруг него теснились скрипучие деревянные избы, а извозчики подгоняли лошадей, чтобы те шустрее тянули повозку вверх, стене Белого города или, наоборот, придерживали поводье чтобы кубрем не скатиться к Хитровке. Вот и мы должны повернуть у церкви и спуститься на Хитровскую площадь. Хитровская площадь. Хитровка сегодняшняя – это всё-таки странное местечко. Легендарная номер 21 Хитровская площадь сейчас выглядит очень спокойно, а когда-то это был самый криминальный район Москвы. Хитровская площадь называется по фамилии генерала Николая Хитрово, который, выйдя на пенсию после войны с Наполеоном, выкупил здесь в 1824 году землю и построил большой рынок для торговли зеленью и мясом. Как продуктовый, хитровский рынок был малоизвестным. А вот после отмены крепостного права к закату 19 столетия сюда начали приезжать со всех соседних губерний крестьяне, жаждущие найти работу в Москве. Стихийное место стало рынком рабочей силы. Купцы и аристократы наведывались сюда за разнорабочими и быстро разбирали статных, здоровых, крепких молодцев. А те, что попроще, покривее, с контузиями и прочими изъянами, остались без дела и осели в этом районе. Так сформировался маргинальный класс пьяниц и тунеядцев, которых назвали хитрованцами. А место стало гиблым, криминальным дном. Сегодня от злачности, которая так ярко и с перчинкой описана в трудах Геллеровского и художественно приукрашена Акуниным, Здесь вообще ничего не осталось. Экскурсанты-романтики, которые зачитывались историями про хитрованское дно и впервые видят Хитровскую площадь вживую, зачастую разочаровываются. Тихое уютное местечко, благоухающие полисадники, очень мало проезжающих машин, редкие прохожие, одна малюсенькая кафешка. На самом деле двух- и трёхэтажные дома вокруг площади — это бывшие ночлежки XIX-XX веков, в которых ютились до 10 тысяч человек. Люди ночевали на нарах, иногда по двое-трое на одних, без всякой подстилки, кроме собственных отрепьев. И, конечно же, это всех устраивало, ведь дома приносили огромный доход домовладельцам. Каждый ночлежник платил пятак за ночь, а номера ходили по двугревенному. Примечание. Гелеровский. Москва и москвичи. Конец примечания. И только дом Ярошенко с отваливающейся штукатуркой придаёт месту какой-то исторический шарм. Обстановку Хитровки можно почувствовать и сегодня, но не на самой Хитровской площади, а в соседних переулках, в лабиринтах прилегающих улочек и скрытых двориках, куда можно попасть, только зная кодовые замки. В один такой я предлагаю отправиться. Дворик дома Ярошенко. Доходному дому Елизаветы Платоновны Ярошенко по адресу Подколокольный переулок, 11, более 350 лет. Он находится на государственной охране как объект культурного наследия регионального значения и хранит много интересностей. Считается, что именно в нём находился легендарный трактир-каторга, где собирались самые опасные преступники, воры и барышники-хитровки. Правда, точное местоположение никто подсказать не может. Но предполагается, что вход был со стороны улицы. Номер 22, дворик дома Ярошенко, не менее любопытный. Чтобы проникнуть внутрь, Нужно пройти сквозь дверь в металлических воротах, но она на кодовом замке. Если вы не знаете код, нет смысла прописывать его здесь, он постоянно меняется, то просто подождите, пока кто-нибудь зайдёт или выйдет. Ждать долго не придётся. В доме живут люди, и они терпеливо относятся ко всем, кто испытывает интерес к истории места. Во дворе можно найти козырёк в виде арки, на полу деревянный настил. Здесь снималась сцена фильма «Брат 2». Сюда приходил Данила Багров, чтобы купить оружие у фашиста. Дверь с квартирой 23, на фоне которой снималась сцена, до сих пор сохранилась и выглядит так же. Фанатам фильма это место маст-визит. Ещё примечательно, что в этом дворе родился и рос известный киноактер Савелий крамаров Примечание. Савелий крамаров играл в таких знаменитых фильмах, как «Джентльмены удачи», «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Мимино», «12 стульев», и многих других кинолентах. Конец примечания. Что касается старины и архитектуры, в основе дома Ярошенко каменные палаты XVII века. Снова средневековый дворец на нашем маршруте. Это один из самых старых домов Москвы, где живут люди. Местные жители сами занимаются реставрацией дома, организовав для этого фонд «Хитровка». Вы можете увидеть на фасаде наследие старины. Фрагменты окон, львиные изразцы – и кирпичную кладку с царскими клеймами в виде двуглавых орлов. Поразительно, что это инициатива жителей и неравнодушных гостей. Это не все сюрпризы дома Ярошенко. Если пройти ещё дальше, вглубь двора, то попадёте в Тифлис или Одессу, потому что здесь сохранились пристроенные к дому галереи или так называемые «голдарейки». Такая система организации жилья очень характерна для южных регионов, а в Москве таких дворов уцелело всего три, и вы в одном из них. Самым образцовым. Кстати, маленькое задание. Попробуйте отыскать соответствующую табличку на этот счёт в духе советского времени. Граффити XIX века. Обратите внимание на старинную стену дома Ярошенко. Поскользите по ней взглядом очень внимательно. В центре вы обнаружите еле заметную прозрачную табличку. Это нечто уникальное. «Привет из прошлого в виде карандашного рисунка граффити XIX века». Это фасад дома Елизаветы Ярошенко, что на хитровке. Недавно под несколькими слоями штукатурки реставраторы обнаружили портрет неизвестного господина, нарисованный на стене. Слой, на котором расположен рисунок, относится к 1860 году. Кто сделал рисунок? Мы никогда не узнаем, ведь автор не подписался. Зато можно написать целый роман, скорее с драматичным сюжетом на тему того, Что за талантливый хитрованец оставил это здесь? Падший художник, делающий шаржи в очереди в трактир, сельский приезжий, ищущий новой жизни. Случайный мечтатель-прихожанин — это детали нашего города, которые разговаривают с нами из прошлого. Главное — заметить, увидеть и почувствовать.